Глава вторая. Невеста крови. До Берези они не доехали. У самой широкой дороги лишь злее нижаки, поэтому свернули раньше, и путь вывел к другому поселку, к сырому Альшаку. Здесь стена вокруг селения протянулась куда мощнее, чем в сонных топях. Высоченная, из толстых сосновых стволов, безукоризненно подогнанных друг к другу, с широкими площадками, обнесенными крепкими перилами. По таким площадкам можно свободно пробежать из одного конца стены в другой, обстреливая окрестности. Илар завистливо хмыкнул. Такую ограду бы домой, и никакие упыри не пробились бы. Домой. Илар мотнул головой, выгоняя мысли о доме. Больше у него ничего нет. Только немного вещей, лошадь с повозкой и купава. Они приехали в Сырой Альшак прошлым вечером. Успели как раз до сумерек. Дозорный задал несколько вопросов, осмотрел вещи и с неохотой пропустил за ворота. Купава переживала, озиралась и шептала, что снова накличет беду. Но Элар красноречиво кивнул на могучую ограду. «Уж за это селение можно не так бояться, как за другие. Если упыри придут, то не смогут быстро пробиться внутрь. А там и дозорные добьют». Лучше отсидеться тут хотя бы пару-тройку дней». И Лару очень нужен был отдых от дороги. Не трястись по колдобинам, не жариться на солнце и не мерзнуть по ночам. Не вслушиваться в вечерние звуки, не сжимать нож и не видеть, как тень вины пробегает по красивому лицу Купавы. Он позволил зашить себе раны на руке и ноге и принял другую помощь от местного лекаря, потому что понимал, если та загноится, Купаву некому будет защитить. Элар успел возненавидеть свою беспомощность и начал с тоской вспоминать дни, когда все тело не терзало боль, а голова была свободна от тяжести и тумана. После того сражения в деревне и вспышки света, о которой ему рассказала Купава, ему стало еще хуже. В груди пекло, а руки и ноги, наоборот, стали слабыми. Постоянно хотелось спать, и если бы в пути на них напали упыри, Элар смог бы только кинуть нож наугад в темноту и будь что будет. Такое положение его не устраивало. В сыром лешаке их приютила местная семья. Позволили занять сарай, пристроили лошадь с телегой, даже пустили вымыться и дали мешки, набитые соломой, чтоб мягче было спать. У забора примостилась лавка среди разросшихся кустов калины, и Элар выбрался подышать воздухом. Ему удалось удобно устроить ногу, оперев ее на крупный камень так, чтобы она почти не болела. Купава ушла отнести молочнице деньги за сыр, который покупала утром, и должна была вот-вот вернуться. И хотелось встретить ее не лежащим на тюфике, а хотя бы сидя перед двором. Сейчас снаружи было непривычно многолюдно. На главной улице собралась едва ли не вся деревня жители столпились по обеим сторонам дороги будто для чьих то проводов элар нахмурился и встав проковылял к старику которого уже видел пару раз что тут у вас происходит старик поднял на него водянистые глаза так это невесту провожают илар понимающе хмыкнул свадьба значит старик сперва кивнул но тут же прошептал не не свадьба, на тот свет проводы». Элар слышал, что в некоторых деревнях свадьбы и правда сравнивают со смертью, и обряды проводят соответствующие. Девушка умирает для своей семьи, чтобы воскреснуть в семье мужа. Но сейчас многие и правда плакали и выглядели совсем нерадостно, да и слова старика сквозили безнадежной жутью. По спине пробежали мурашки. Элар передернул плечами. Вечер стоял прохладный, и рубаха влажно приставала к коже. «Ты ходишь?» Через толпу к илару пробралась Купава, строго разглядывая его. «Полежал бы? Куда понесся? А что тут?» Элар притянул Купаву поближе к себе, чтобы не затолкали местные, и молча указал на дорогу. Вдалеке послышался тонкий звон бубенцов. Все вглядывались в начало улицы, вытягивая шеи, и скоро оттуда выкатилась повозка. Элар всматривался вместе с другими, постепенно различая белую лошадь, телегу, возницу и девушку. Скоро Элар разглядел, что и лошадь, и телегу убрали по-праздничному. Украсили венками и лентами, бубенцами и охапками цветов. Повозка ехала медленно, и когда она проезжала мимо дворов, под колеса кидали веточки полыни и каких-то тонких белых цветов. Когда повозка еще приблизилась, Элар увидел, что в телеге сидела совсем юная девушка, лет 14 и не больше, с красным носом и опухшими глазами. Рыжие волосы ей заплели в тонкую косу и украсили лентами, а платье и правда напоминало свадебное. «А кто же — Купова тоже обернулась к старику. Тот повел плечом и утер нос рукавом. «Так это не Жакам отдаем на откуп?» илар не поверил своим ушам. «Что?» Старик моргнул несколько раз, сосредоточенно глядя на повозку, будто боялся взглянуть прямо на Элара, который навис над ним грозовым облаком. «Раз в месяц проводим невесточку, зато до следующей луны свободны, и нас больше не трогают. Всем хорошо», — пробормотал он, будто оправдываясь. «Вы отдаете своих людей?» — зашипела Купава. «Вместо того, чтобы защищаться всем вместе?» Повозка почти сравнялась с ними. Рядом громко всхлипнула женщина. Но все остальные молчали, глядя, кто с сочувствием, кто с пугающим равнодушием. Элар вгляделся в лицо девушки, заплаканная, несчастная, с яркими веснушками на щеках. Она чем-то напомнила ему Мавну. Такая же веснушчатая, с покатыми плечами и мягкими руками, разве что волосы у сестры темнее, в горле с толком. Что, если бы Мавну же спровадили упырям? нарядив красиво, убрав венками и лентами, словно дорогой подарок. Нет, он без раздумий убил бы любого, кому такое пришло бы в голову. «Ты, сынок, не суди нас», — прошамкал старик, опустив взгляд. «Ты не знаешь, как мы страдали и сколько наших парней полегло на болотах. Что им девка? Лишний род, двенадцатый ребенок в семье». Некрасивая, замуж такую не скоро отдашь, а родной деревне службу сослужит, выкупит месяц спокойной жизни. Все лучше, чем отправлять парней на бойню, а мужики пусть на стеночку лазят и смотрят, раз какая мразь осмелится раньше срока полезть, так ее быстро и застрелят. Все слова застряли в горле. Элар шумно втянул воздух и сглотнул. В голосе старика сквозила обреченность, но вместе с тем он будто оправдывался за то, что говорит. Прожил немало лет и понимал, конечно, что так нельзя, но уверил себя, будто иначе сейчас невозможно. Купава тронула Элара за локоть и горячо зашептала на ухо. «Мы же не можем этого допустить! Мы же поможем ей, правда?» Старик покряхтел и отвернулся от Элара. То ли услышал слова Купавы, то ли самому надоело объяснять местные порядки чужакам. Повозка проехала мимо них, лошадь ступала медленно и вскрапывала. Из ее ноздрей вырывался пар, в котором можно было разглядеть моросящий дождь, взвесью кружащийся в воздухе. Бубенцы на повозке звенели тонкой трелью, и теперь в ней Лару услышалась похоронная песня. Он не отвел глаза, как другие, когда обречённая девушка подняла на него заплаканное лицо, встретил её взгляд спокойно и едва заметно кивнул. «Попробуем», — шепнул он Купаве на ухо, не отворачиваясь от невесты. Купава просияла. Элару кратко и прижался губами к её макушке. Всего на миг, да так, чтобы никто не заметил. С того поцелуя между ними ничего не изменилось. Элар все еще не понимал, как вести себя с Купавой, но ясно знал одно — она до жути ему нравилась уже много лет. Но сперва казалось, что как-то нехорошо засматриваться на лучшую подругу сестры, а потом, как пропал Раска, так и вовсе думалось — не до девушек, нужно заботиться о своей семье. Нравился ли он Купаве так же? На поцелуй она вроде бы ответила, но быстро засмущалась. От неловкости оба не знали, куда себя деть, потому решили просто продолжать ехать, куда глаза глядят. Глаза глядели на сырой альшак. С натужным скрипом медленно открылись створы ворот. В деревню сразу пополз туман, будто так и ждал под стеной, когда его впустят. Те, кто стоял ближе к воротам, отпрянули, словно он мог их отравить. — Как думаешь, упыри теперь станут приходить днем? — купова обернулась к Элару. Он тихонько шикнул на нее. «Не пугай людей. Вдруг придумают что-то еще». Повозка медленно выехала за ворота, скрываясь в белом тумане. Еще шаг, два. Яркие ленты полностью поглотила мгла. Только бубенцы еще позвякивали, тонко и тихо. Люди стали расходиться. Кто-то бросил на дорогу цветы неуместно яркие, на грязи с бороздами от колес и следами копыт. Снова раздался скрип, ворота закрывались. элла рассмотрелся и взял купаву под локоть, чтобы ее не снесло толпой. «Пошли, поговорим со старостой». «И мы не пойдем сейчас за ней?» Элар качнул головой. «Ворота закрываются. Снова откроют, наверное, когда вернется возница». «Мы не станем просить выпустить нас сейчас же. Это будет выглядеть подозрительно». Они прошли через улицу вместе с деревенскими. Люди расходились по своим делам и по домам, будто ничего и не случилось. Кто-то, конечно, вытирал слезы, но никто не пытался спорить с происходящим. До ушей Лара носились обрывки разговоров. «Ну, еще месяцок покоя выменили». «А что поделать? Кто-то должен был пойти?» «Болото ей станут домом». Эллар чувствовал, как с каждым мгновением все сильнее, да боли в переносице хмурится. «Так не должно быть. Это не обмен души на месяц покоя. Это наивный самообман, лишь отвод глаз». «Кто у вас тут главный?» Он схватил за руку проходящего мимо мальчишку. Мальчишка испуганно вытаращил глаза и мотнул головой на сутулого старика. «Вон! Вот тот!» «Эй!» — Элар отпустил мальчишку и окликнул старосту, который хромал чуть в стороне от толпы. «Погоди!» Хорошо, что не пришлось прибавлять шаг, потому что нога и так болела. Староста остановился, пригладил седую бородку и с прищуром осмотрел купаву Лара, с ног до головы, подмечая каждую деталь. «Гости дорогие, что угодно!» Илар кивнул на двор хмельной избы. «Поговорить с тобой хочу. Мы издалека приехали, сам знаешь. А у тебя тут порядки такие необычные. Глядишь, научишь нас от упырей спасаться». Староста недобро сощурился и втянул воздух узкими ноздрями, принюхиваясь. Глаза у него были такие черные, что не видать зрачков. Он перевел взгляд на Купаву и, подумав еще немного, сдался. «Пойдем. Больно прыгкий ты, парень. Дельные люди всегда нужны». Илар не выпускал локоть Купавы. Боялся, что она отстанет. Но сейчас вдруг понял. Старик хромает из-за своего возраста. Илар из-за раны. И Купава получается, наоборот, самая быстрая из них. Захотелось посмеяться над собой но после всего увиденного в горле по-прежнему стояла горечь. Староста провел их внутрь хмельной избы, почти как угренее в сонных топях, только просторнее и богаче. Народу в ней набилось уже прилично. После проводов невесты многим захотелось выпить или просто посидеть в компании. Завидев старосту, все подняли кружки и выкрикнули приветствия на разные лады. Деловито кивнув, староста указал Иларе и, и Купаве на стол в тихом углу под навесной лампой. Все это время Илару что-то не давало покоя. Какое-то непонятное ощущение исходило от старика. Не то запах, не то предчувствие. Он встряхнул головой, отодвинул стул для Купавы и сел сам с наслаждением, вытягивая раненую ногу. Подавальщик тут же прибежал с кувшином кваса и тремя кружками. Налил так быстро и ловко, что Илар подумал, старосту должно быть не только уважают, но и боятся. «Я Илар представился он на тот случай, если слухи еще не разнесли их имена по всему селению. «А это Купава», — сказал и понял, что поспешил. Может, стоило бы придумать себе новые имена, раз они скрываются от отряда боярышника?» «Стевра!» — скрипнул староста и сделал большой глоток кваса. Пена осталась на седых усах тонкой окантовкой. Илару не нравилось, как он смотрел на Купаву. «Но ничего не поделаешь, не бить же за косые взгляды». «Мы тут ненадолго», — произнес Илар не притрагиваясь к своей кружке. «Но скажи...» «Я слышал, вашу деревню упыри не трогают. Все из-за подарков, верно?» Стевро поставил кружку и, наконец-то, утер усы от пены. «Верно. Доброе слово и кошки приятно. А уж упырю как приятно подарочек получить. Чем они не люди? Даром, что мертвое тело на болотном духе держится. И давно вы такой порядок себе завели?» Стевро ухмыльнулся. «Что, в своей деревне тоже хочешь такому научить?» Элар дернул плечом, не показывая, как его возмущает хладнокровие старика. «Может быть, расскажешь, когда думались? И народ твой что? Все с этим порядком согласны?» Перед Стевра поставили тарелку жареной рыбы и хлеба. Подавальщик спросил Элара, чего они хотят, но он отмахнулся. «От угощения не отказываются!» прокряхтел Стевра, выгрызая у рыбины побелевшие глаза. «Принеси им того же!» Юноша убежал, угодливо опустив голову. И Лару показалось, что Стевра ведет себя тут как хозяин и наверняка ничего не платит ни за выпивку, ни за еду. Конечно, у них в сонных топих уважали бредея, но тот, в свою очередь, уважал и чужой труд. Всегда оставлял Гринея даже чуть больше, чем тот просил за свою медовуху да и приветствовали дома старосту иначе радостно светло а может и лар просто настолько истосковался по родной деревне которую никогда надолго не покидал что стал придумывать себе всякое и рисовать ее в мыслях лучше чем было на самом деле поначалу может и не все были согласны начал говорить Стевра с линцой, растягивая слова но куда денутся «Упыри убивали больше дозорных, чем по человеку в месяц». «А кто в дозор шел?» — он ткнул рыбим рыбьим хребтом. «Такие вот парни, как ты. Здоровые, плечистые, сильные и молодые. Они и гибли». «Но...» — Купава прокашлялась и подала голос. «Вы не думаете, что каждая жертва становится новым упырем? Вы лишь плодите их стаи». Чем больше подарков, тем больше упырей, и скоро им не будет хватать одного человека в месяц». Вытерев жирные руки о скатерть, Стевро потряс пальцем перед лицом Купавы. «А ты умная девка. Но тут я оставлю подробности в тайне, с твоего позволения. считая, что пока меня это не волнует. Пускай плодятся стаи. Другие упыри погонят их прочь, чтобы не делить добычу. А нас так и не будут трогать». «Но как же другие деревни?» Подавшись вперед, Стевр отдыхнул на с Купавой запахом жареной рыбы и, как показалось Илару, чем-то еще темным илистым. листым. Волоски на руках зашевелились от неприятного предчувствия. «Меня не волнуют другие деревни», — проговорил староста. «Только мои люди, и я сам». «Я считаю, что это справедливо. Другие пусть продаются огнепоклонникам, раз те так охотно их защищают». Купава опустила глаза и отстранилась, чуть откинувшись на спинку стула. Подавальщик принес им рыбу с хлебом, но Купава к еде не притронулась. «Не проще ли было тоже заплатить чародеям?» — нахмурился Илар. Стевро допил квас и закинул в рот последний кусок хрустящую хлебную корку, обжаренную в масле. Усы его снова блестели от жира и питья, а сквозь ароматы еды настойчиво пробивался другой запах, которого не исходило больше ни от кого в мельной избе. В голове Элара билась какая-то мысль, но он никак не мог ее уловить. — Ограбленным быть всегда просто, — ответил Стевра. — Просто. Да глупо. Я сразу сказал, что чародейская мразь не получит ни единой монеты с сырого альшака, И всем запретил с ними якшаться. Пускай грабят доверчивых дурачков, которые понадеются, что те не сожгут их дома. А я не дурак, и цену себе знаю. Наши дозорные теперь готовы пристрелить любого, кто покажется на дороге с козлиным черепом у седла. Это в них надо стрелять, а не в нежаков. Купава быстро посмотрела на Илара а он стиснул ее ладонь под столом. «Молчи, мол, не нужно спорить». В груди кольнуло и будто вспыхнуло. Заворочилось что-то горячее. Чем дальше они сидели, тем тяжелее становилось дышать и сильнее болели раны. Элар склонил голову, делая вид, что соглашается со Стевра. «Я услышал, что ты хотел сказать. Спасибо. Сырой альшак — гостеприимное и надежное место. Я буду его помнить. Стеврор развел руками. Что мне с того, что ты будешь помнить? Гостите и поезжайте дальше. Главное, не приносите лиха с собой. Элар тронул Купаву за плечо, и они вышли из хмельной избыток, ничего и не попробовав. Заведя Купаву за угол, Илар прислонился спиной и затылком к бревенчатой стене, чувствуя, как в груди продолжает разгораться жар. А горло пересыхает. Даже пожалел, что не захватил с собой кружку кваса. Ты чего? Купава осторожно положила руку ему на предплечье. Волосы прилипли к лбу от пота. Сглотнув, Илар выдавил. Стевро упырь. Купава приоткрыла рот. Ты почуял? Как? Запах. От него воняет гнилым болотом. «Ты не заметила?» «Нет. Но то, что он ублюдок, это и без вони ясно». Элар осмотрелся в поисках воды, дождевой бочки или колодца, но, как назло, ничего не нашлось. Он выругался сквозь зубы и взъерошил взмокшие волосы. «Не знаю, сжирает он сам этих жертв или действительно дарит своим братьям, но оставаться здесь я больше не собираюсь. Идем». «Но как же твоя нога?» Купова беспокоенно пошла следом. «А что нога? Не ты ли просила спасти ту девчонку?» «Я...» Купова осеклась, но тут же продолжила. «Я надеялась, придумаем что-то. Давай хотя бы еще денек отлежишься. Ты что мне обещал? Что будешь лечиться и отдыхать, а сам бегаешь по деревне и собираешься уехать, не отдохнув как следует?» Эллар отмахнулся от нее. «Глупости. Он и так позволил зашить себе раны. Некогда разлеживаться. Да еще и в этом гнилом болоте, где каждый житель безмолвно позволил заморочить себе голову. Как они до такого дошли? Постепенно или сразу? Может, Стевр запугал всех? Попросил упырей чаще и злее кружить у ограды? Или сам убил несколько человек для острастки?» А может, все заняло несколько лет, и местные, доведенные до отчаяния упыриными стаями, согласились на такую жестокую сделку?» В голове крутились мысли. «Если бы кто-то в сонных топях сказал отдавать людей на убой, что бы с ним сделали? Побили или выслушали?» Элар бы точно кинулся с кулаками, как кидался на вейку, защищая Мавну от слухов. «Тут безопасно!» «И если за мной придут, то Сурой Альшак точно не тронут, останутся за оградой», — не сдавалась Купава. «И чародеи здесь тебя не найдут. Мы могли бы остаться подольше. Нужно, чтобы ты отлежался. Вдруг чего в такую-то сырость? Ну, прошу тебя». Купава схватила Элара за плечо и развернула лицом к себе. В синих глазах блестели слезы, но вовсе не беспомощно жалобные наоборот, настойчивые и упрямые. Щеки у нее раскраснелись, губы были приоткрыты, будто она хотела сказать что-то еще, но не решила, стоит ли. Платок, как обычно, сполз с гладких волос и упал на плечи. Элар поправил складку мягкой ткани и, едва заметно, словно нечаянно, коснулся согнутым пальцем щеки Купавы. От прикосновения к ее теплой коже По телу пробежали приятные мурашки. Выше по улице послышался уже знакомый звук — бубенцы с повозки невесты. И Лара Купава, не сговариваясь, одновременно повернулись в ту сторону. Возница возвращался, конечно, один. Убранство повозки и звук бубенцов теперь казались еще более жуткими. Ленты развивались на воздухе безвольными птичьими крыльями возница спешился напротив хмельной избы а через некоторое время вышел через задний ход не один а со стевра илар увлек купаву за угол чтобы не попасться на глаза а сам прислушался там она господин пропубнил возница никуда уж не денется судя по звуку стевра похлопал возницу по спине слав народыш «Держи, заслужил!» Звякнули монеты, переходя из одной ладони в другую. Возница шмыгнул носом и прочистил горло. «Благодарю. Ну, это... Всего вам хорошего. И тебе не хворать!» В голосе Стевра слышалась насмешка. «Ночью подождете?» Стевра ответил не сразу. «А то как же? Подожду». Элар тяжело сглотнул и закрыл с собой Купаву, чтобы Стевер не увидел ее, даже если зайдет за угол. «Идем. За телегой». «За телегой?» Элар быстрым шагом двинулся по улице, на ходу обернувшись к Купаве. «Мне кажется, или ты хотела помочь той девочке?» «Хотела, но не ценой твоего выздоровления. Мы же можем потом вернуться. Просто спрятать ее или...» илар завернул за угол, ко двору, где им позволили оставить лошадь с телегой. Вздохнув, он принялся впрягать лошадь. «Нет, Купава, не можем. Мы сами тут на птичьих правах. Где нам прятать девчонку? Снова занимать чью-то баню? Или укрывать ее во овечьем стойле? Под кроватью или в смородиновых кустах? Стевра тут каждый уголок знает, от него не скроешь. У пырей отличный нюх». Мы не можем привести ее обратно и остаться здесь. Ты не глупая девушка и сама все понимаешь. Купаву упрямо сжала губы. Она все теребила концы платка, пока Эйлар впрягал лошадь. Небо затянуло тучами, и Элара обеспокоенно посмотрел наверх. Стемнеет рано. Как бы ни начался снова дождь. Он признался себе. Покидать сырой альшак было бы неправильно. Ему действительно нужен отдых, да и купаве тоже. Они нашли на своем пути безопасное селение, где им позволили остаться. А теперь он решил все бросить и снова уезжать в никуда, через болота и туманы, не зная, придется ночевать под крышей или без, слушаясь вопле упырей. Может, стоило оставить тут купаву? Иллар мотнул головой, отметая эту мысль. Нет. Я и не место в деревне, где во главе стоит упырь, прикидывающийся человеком. Жалко, конечно, но что поделать? Недалеко уже и до клинового вала. Там должно быть проще задержаться надолго. Наверняка снова поднимался жар. Голова налилась тяжестью, в висках стучала, и кожа покрывалась противной испариной. Илар загрузил вещи, припадая на ногу, несколько раз скрипнул зубами от боли, и подал здоровую руку Купаве, усаживая ее в телегу. Им открыли ворота по первой же просьбе. Элар уже успел надумать себе, что в сырой альшак могут впускать, но не выпускать, раз уж в селении царят такие нравы. Но все обошлось, и телега спокойно выкатилась на дорогу. Впереди простирались пустыри, укрытые густым туманом, и темная лента дороги растворялась в нем вместе с редкими деревьями. В прошлый раз Элар чувствовал себя совсем паршиво и не понимал, мерещится ему или нет. Местами виделось, будто на месте пустырей и болот вырастают очертания разрушенных городов и деревень, будто из трав торчат остовы печей, стелется по земле дым, а под колесами хрустят чьи-то кости. Теперь, когда телега выкатилась на открытую местность, Элар понял, нет, и ему не казалось. Болота за сырым альшаком выглядели, как отражение в потемневшем зеркале. Моргнешь — и все по-старому. Моргнешь вновь — и видишь обломки стен. Кое-где из земли будто бы торчали древки стрел. В груди Илара горячо кольнула и стихла. «Что такое?» — спросила Купава. Илар мотнул головой. «Ничего. Ты не видишь ту девушку?» Они не должны были отвозить ее далеко, иначе упыри не поняли бы, что это дар сырого альшака. Купава покрутила головой по сторонам. «Вон там, кажется, что-то светлое». Элар повернул голову туда, куда она показывала. Среди холмов и кривых деревьев действительно выделялось белое пятно, различимое даже в тумане. Кинув взгляд назад, Элар прикинул, видно ли их с «Должно быть, да». Стена была высокой, и очертания дозорных легко можно было разглядеть. Он задумчиво закусил щеку. «Телега может завязнуть в болоте, значит, нужно оставить на дороге. Но что про них подумают? Увидят же со стены, что пошли к невесте». Другая мысль, еще более неприятная, отозвалась мурашками за шиворотом. Выходит, дозорные видят и слышат как кончается жизнь каждой жертвы. А если это сам Стевра, то как он скрывается? Оборачивается чудовищем и скачет через стопь на четвереньках? «Оставайся здесь», — велел Ларку Паве, постаравшись сказать это как можно тверже. «Я мигом». «Один?» Элар выдохнул и сдвинул брови, грозно глядя ей в лицо, такое же упрямое, как у него самого. «Один!» «Иначе никак. Присмотри за лошадью, я обещал Алтею вернуть ее целой». Не дожидаясь новых возражений, он спрыгнул на дорогу. Ногу тут же резанула боль. Элар поморщился и побежал через пустырь, стараясь не обращать внимания на рану и то, как тяжело становилось дышать. Быстро темнело, так что дозорные наверняка и не видели его среди мхов и чахлой травы. Спасала тускло-серая рубаха. Зато белое платье невесты должно быть лишь ярче бросалось в глаза со стены. Пустырь не хлюпал топью под сапогами. Уже хорошо. Дыхание с хрипом вырывалось изо рта, в груди жгло. Все-таки слабость и жар делали Лара куда слабее, чем он был до драки с Лыком. И это ощущение беспомощности его постоянно злило, а сейчас особенно. Девушка сидела на кочке и опустив голову разглядывала свои руки илар подобрался к ней сбоку и тихо окликнул она ответила не сразу повернула опухшее от слез лицо скованное страшным безразличием илар подумал что ее должно быть опоили чем то чтобы безропотно приняла свою участь пойдем со мной я не упырь не враг тебе девушка не шелохнулась только шмыгнула красным носом Платье на ней уже не было таким свежим и чистым. Она комкала ткань, и спереди, и на подоле остались заломы-вмятины. На груди не хватало бусины кусочков тесьмы. Оторванные они валялись тут же у ног девушки. К белому платью пристали травинки и веточки мха. Волосы девушки тоже не походили на праздничную прическу. Видимо, она пыталась вырвать ленты из косы, но ничего не вышло. Сзади нее Илар увидел очертание призрачного разрушенного дома. Девушка снова так напомнила ему Мавну, что у него до боли сжалась в груди. «Быть может, она сидит сейчас вот так же, потерянная и заплаканная, и ей совсем некому помочь». Сглотнув спазм в горле, илар протянул ей руку. «Пошли со мной. Пожалуйста». Наверное, что-то в его голосе наконец-то убедило ее. Девушка поднялась, и, не говоря ни слова, все с таким же отрешенным выражением лица шагнула к Элару. Он подхватил ее под руки и, стараясь закрыть своей спиной от дозорных, торопливо спотыкаясь, повел к телеге. Со стороны леса раздались визгливые вои. Еще один вой, уже ближе, прозвучал за спиной. Илар выругался. Он попытался бежать быстрее, но девушка, как назло, едва переставляла ноги, путаясь в длинном подоле. «Ты ведь не хочешь, чтобы тебя сожрали!» зашипел он ей на ухо. «Прошу тебя, помоги мне, я не хочу умереть вместе с тобой!» Она что-то прокряхтела в ответ, чуть ли не заваливаясь на Илара. Взгляд у нее был блуждающий и мутный точно после отвара, который иногда давали тем дозорным, кого кусали упыри. «Осторожно!» — окликнула Купава. Илар! Краем глаза он видел, как сбоку на них с невестой бежит упырь. «Наверное, Стевра». Со стены послышались возбужденные выкрики. Собрались наблюдать за пиршеством нежаков. Элар издал грубый смешок. «Не дождутся!» «Мы ведь не позволим им такое развлечение!» Он взвалил девушку на плечо и, собрав остатки сил, со всех ног бросился к телеге. Купава уже взяла вожжи и направила лошадь ему навстречу. Нога обещала вот-вот подкоситься. Легкие горели. Раненая рука пульсировала горячей болью. В голове стучали кузнечные молоты. Но илар последним усилием забросил девушку на телегу и, едва ли поняв как, запрыгнул сам. Лошадь заржала и побежала галопом. Отвратительный, скрежещущий виск раздался совсем рядом, и упырь ударился всем телом о борт телеги. Телега пошатнулась и накренилась, чудом не перевернувшись. Разъярённый упырь верещал, кидаясь снова и снова. Слюнявая пасть щелкала у самого бока Элара. «Да чтоб тебя!» И Лара захлестнула злость. В груди стало совсем тесно, будто сердце разбухло в два раза. Он вскинул руку, не понимая зачем, и выпыря ударила огненная вспышка. Нижак заверещал, объятый алым пламенем, и скорчился на дороге. Только сейчас до дозорных дошло, что происходит что-то не то. Они закричали короткие команды, и на дорогу посыпались стрелы. Купава подгоняла лошадь, а Эйлар, чувствуя, как начинает задыхаться, медленно сполз на дно телеги, к невесте. Вспышка забрала его последние силы. Изо рта вырвался нервный смешок. «Кажется, мы убили старосту». Телега подскочила на ухабе, стрела вонзилась в деревянный борт. Эйлар закрыл глаза, теряя сознание.